Глава тридцатая. «Габриэль, но ведь в отборе участвовала Армиэль», — продолжила я. «Мы дорвались с мужчиной друг до друга, будто были голодными всю жизнь. Я и представить не могла, что он меня ценил так сильно, а сейчас признался в любви. Это просто какая-то сказка, и я понимала, почему раньше не мог, почему молчал. У нас были на то причины, и мне столько лет потребовалось. ах до сих пор не верю». «И точно». «Я резко подскочила с кровати, пока меня поймать не успели. Нам же надо не забыть их посадить», — пояснила недоумевающему Габриэлю. Тот и сам уже поднялся с кровати и начал одеваться. «Да, нашли мы время подобным заниматься, когда у нас там преступники в замке». «Там мои люди», — пояснил король. «Они знают, что делать. Карла Валя, конечно, жаль». «Я замерла на полпути, надевая платье». «А что с ним?» «Все те, кто сегодня был там, в подвале, — это люди с изменённой внешностью», — пояснил Габриэль. «Тех, кого они заняли». «Они их убили? Точнее, тот клан убил?» Габриэль кивнул. «Ничего себе!» «И, казалось бы, Карл так фыркал на всех участниц, а тут на тебе, другой появился. И Светка о нём знала. Партизанка иномирная». «Нет, но бедного Валя сильно запугали. Ему ничего не оставалось». Только возникла проблема. «Какая?» Я нахмурилась. «Или опять молчание?» «Нет, я от тебя ничего скрывать не собираюсь. Пропал один портал в другой мир. Видимо, в замке кто-то еще остался из способников. Ты не беспокойся, я сейчас приду». Габриэль взмахнул рукой. «Только больше никуда не влезай». «Вот будто я собиралась. Меня за сегодня два раза хотели убить». Мужчину окутало свечение портальной магии и он исчез. Вот же шустрый. И все же интересно, а зачем им портал в другой мир? Сбежать, что ли, хотели? Я совсем забыла спросить об этом у его величества. Покосилась на кровать. Да, точно. Нам явно было не до этого. Я вновь усмехнулась, а сердце застучало в груди. Надо же так. И все же что-то не давало мне покоя. Да, точно. Я же не сказала Габриэлю, где достала это заклинание. А что если пособник? Это Фиола. Я же у нее в комнате нашла заклинание. Я быстро надела оставшуюся одежду и расправила ее. Немного еще пугало что Габриэль так и не сказал, что будет дальше с нами. Но сейчас нечего об этом задумываться. А если он королевой меня сделает? От этой мысли вначале все похолодело, а затем меня обдало жаром. Да ну. Ой, так не об этом сейчас. Лемар поднял голову, когда я вылетела в гостиную. Что, малыш? Я погладила его по холке. Скучал по мне. Дракончик поднялся и потянулся, а затем уткнулся моськой мне в колени. Мол, погладь шею. Любил он это дело, до да, безобразия Я почесала любимому питомцу холку. Тот аж зарычал от удовольствия. Я до сих пор не верила, что именно он меня спас. Спасибо, мой хороший. Пошли найдем участницу этой заварушки. Лемар сладко зевнул. Я его прекрасно понимала, тоже спать хотелось. Всё же взяла дракончика с собой после того, как нашла его поводок и ошейник в гостиной. С прицепленным лимаром не так страшно. Света находилась в соседних покоях. Её я взяла с собой. Пригодилось бы её суперзрение. Мы спустились на этаж участниц. Девочки стояли толпой и что-то обсуждали. Меня будто охватила какая-то эйфория. Так хотелось вывести на чистую воду Фиолу. Это же она всё подстроила и стояла сейчас, как ни в чём не бывало. Вроде общалась с остальными, но в то же время, как всегда, отстранённо. Ни с кем из них рядом не было малышей-драконов. Видимо, успели отдать. «Что стоим?» Я подошла поближе к девочкам. «Или новое испытание?» Те посмотрели на меня с удивлением. Парочка Анжелии и Надин тоже покосилась на меня странно. «Распорядителя нигде нет», — сказала Фиола, выйдя вперед. И главное, в глазах ни капли смущения. «У господина Валя возникли трудности», — ответила я ей. Смотрела ей в глаза, а вот только Фиола лишь плечами пожала. А если и она подсадная? Вдруг настоящую убили? Я повернулась к Свете. Фиола не изменилась? Нет, такая же. Покачала та головой. Да что ж такое? Я повернулась к девочкам. анжели хмуро смотрела на нас со Светой. Все остальные с интересом. Господина Валя больше не будет на отборе. Сказала я, глядя прямо на Фиолу. «А что с ним?» — внезапно спросила Анжели. «Мы тут шум слышали, вот и вышли?» «Вскоре узнаете», — ответила я. «У вас же с ним дел никаких не было». Фиола вновь недоуменно посмотрела на меня. «Что вы так на меня смотрите?» «Ну, смотрите, распорядителя уже больше не будет в замке. И вы будете вместо него?» — спросила она. «Нет, я просто предупреждаю, что репутация не только конкретно кого-то из нас может стоять на кону, но и всей семьи. Один проступок, и все полетит драконом под хвосты. Фиола вновь пожала плечами. Крепкий кремень, но это уже не лыком шито. И в этот момент из толпы девушек рванула Анжели. Я уже была испугалась, что что-то случилось, но интуиция подсказала, что там не все так просто. «Подержи», — передала лимара Свете. Опешивший лимар даже не кинулся за мной. Сама же рванула за девушкой. Она неслась на бешеной скорости, пока не остановилась в конце коридора, где никого не было. Развернулась ко мне. Я готова была встретить её магией, но заметила в её руках колбу. Ту самую колбу, с помощью которой можно попасть в другой мир. Откуда она у неё? Эти колбы хранились только в замке. И тут до меня начало доходить, что я, возможно, зря подозревала Фиолу. Я же могла двери перепутать. Я ринулась к Анжели. Она бросила колбу. Как в замедленной съёмке я кинула в неё заклинание. Девушку откинула к стене. Колба разлетелась на мелкие осколки на каменных плитах. Золотистая жидкость растеклась по полу. Сейчас только не хватало, чтобы она телепортировалась. Я буквально за пару секунд добежала до девушки, под каблуками захрустели осколки стекла. Золотистое свечение охватило нас. Я посмотрела на испуганную Анжели. «Да, точно, сейчас же встряхнет!» Ухватила девушку за руку. Я не хотела никуда перемещаться. С моих пальцев сорвались путы. Они вцепились в каменную кладку замка. Нас резко дёрнуло, но благодаря магическим путам мы остались на месте. Вот же, ещё немного, он же долго не действует. Усилила магию, послышался скрежет. Мелкие осколки стекла стекались по полу, соединяясь между собой. Новая пустая колба вскоре появилась на полу. Точно, я же не могла телепортироваться в другой мир из-за метки ещё до отбора. А сейчас тем более. Только зря магию использовала, но мне в какой-то момент показалось, что портал начал меня затягивать. Рядом раздался гул я отскочила от Анжели. Пёстрые искры расходились от неё. «Почему?» — только и спросила я. «Но как?» — девушка неверяще уставилась на пустую колбу. «Это же портал!» «Ага, портал!» — кивнула я. «У тебя же метка!» Анжели дёрнула руку к плечу. «Вот это действительно очень странно! Мне показалось, что нас портанёт! Только зря магию выпустила!» «Они мне что, наврали?» Они же сказали, что я могу тоже уйти. Только мне оставалось достать этот телепорт. «Клан Черной Молнии?» Спросила я. «Анджели, сдавайся!» Я мельком глянула, что происходило позади. Девочки отошли от нас подальше. «Еще бы! Тут аж боевая магия!» Да не ожидала я такого от Анджели. «Они мои спонсоры! Смогла бы я развивать свое творчество без них?» Возмутилась она. «Могла!» Кивнула я. Но ты на алтарь своей карьеры положила жизни людей. «Да плевать!» — нервно улыбнулась она. «Там другой мир. Здесь нас ненавидят и гонят. Из-за программы нашего королька мои родители были убиты». Клан Черной Молнии тоже много кого убил. Вставила спокойно я. «Прекрати колдовать, Анжели!» «Да плевать!» Ее фамилия Вемски. Но не могла я вспомнить, какое она имеет отношение к клану Черной Молнии. Видимо, просто задурили девочке голову. Но она же не драконокровная. Или Метка опять дала сбой? Ты же не драконокровная. А в клане не все драконокровные, ответила она и вновь подняла руку. Отойдите, я крикнула девочкам. Яркое свечение сорвалось с рук Анжели. Я еле успела выставить щит. Искры ударились о него. Да прекрати ты, вновь крикнула я. Я просто хотела уйти из этого мира, и они могли мне помочь, повторила Анжели. Всего лишь нужно было нейтрализовать короля и взять эту штуку. В меня полетел очередной снаряд. Руки напряглись. Удерживать щит от боевой магии слишком тяжело. Они его убить хотели. Потом будем разбираться, как оно так получилось и почему у нее оказалась колба перемещений. Сейчас я должна ее остановить. И тебя не предупредили, что портануться нельзя. «Нет, это не так. Я должна была уйти с ними. Мы должны были спуститься в темницу и оттуда протонуться. Но я достала эту колбу благодаря Надин», — пояснила она. И я не могу тут оставаться?» «Еще не поздно все вернуть. У тебя тут есть жизнь. Не стоит рваться в другой мир», — пояснила я. «А вот еще. Что мне тут остается? Меня же обвинят в государственной измене. Тем более король точно не меня выберет. Так что выбора у меня нет». Вокруг нее все заискрилось с еще большей силой. Я поняла, что она просто хотела саму себя нейтрализовать, использовать всю свою магию. Я выставила все щиты и вновь кинулась к ней. Я же драконокровная, я же не могу так кидаться на магию, но что-то мне придавало сил. «Прекрати!» — рыкнула на нее. Я заметила, что моя магическая защита поглощает всю магию Анжели. И странное дело, я не была истощена магически, а будто наоборот становилась сильнее. Продолжая удерживать щиты, я почувствовала невероятную, небывалую мощь. Она бурлила в моих венах, заставляя кровь бежать быстрее, и я видела, как слабеет Анжели. Я будто впитывала ее силу. Казалось, что я вот-вот взорвусь. В конце концов защита засияла ярким режущим глаза светом, отбрасывая вокруг ослепляющие лучи. Я зажмурилась. Раздался хлопок. Взрывная волна откинула меня. Я врезалась в мягкую пелерину, внезапно возникшую позади. И прежде чем успела сообразить, меня прижали к крепкому мужскому телу. Магическое воздействие слабело, В воздухе мельтешели медленно опадая затухающие искры. «Тебя вообще нельзя одну оставить!» — раздался голос Габриэля. Я подняла голову и похлопала ресницами. Мимо пробежали стражники и конжели, потерявшие сознание. «Можно, я просто не ожидала, что так будет», — честно призналась. «Будущая королева без охраны ходить не может», — заскрежетал Габриэль. Я напряглась в его руках. «Будущая королева?» — переспросила его. «Конечно. Прости, что не предупредил тебя». «Но, Ваше Величество, у меня же не сильная магия», — поникла я. «А та, что есть, исчезнет вместе с меткой». Габриэль усмехнулся и коснулся моего плеча. Потянул ткань вниз, оголяя кожу. «Там было пусто. Никакой метки!» Я нахмурилась. «Ты королева. Я тебя выбрал», — пояснил Габриэль. «И я люблю тебя». Улыбка расцвела на моих губах. Я тоже тебя люблю.